«Итак, будьте моей женой!» «Сударь! Сударь, кому из нас вы делаете предложение? Ведь нас двое!» «О, простите, я не заметил». «Назад! Иначе вы погибнете! Подходить слишком близко к влюблённым, когда они ссорятся, смертельно опасно! Бегите, пока не поздно!» «Не уходите!» «Неужели вам не жалко этих бедных девушек?» «Меня не жалели! Я не хочу никого жалеть!» вот, слышите «Скорее, скорее прочь!» «А ты слушай, дурачок, опомнись, прошу тебя!» Несколько разумных, ласковых слов, и вот вы снова счастливы, понимаешь? «Скажи ей, слушайте, принцесса, так, мол, и так, я виноват, простите, не губите, я больше не буду, я нечаянно!» «А потом возьми, да и поцелуй ее!» и «Ни за что!» «Не упрямься!» Поцелуй, да только покрепче Нет Не теряй времени До свадьбы осталось всего 45 минут Вы едва успеете помириться Скорее, опомнись Я слышу шаги это Эмилия ведет сюда принцессу Ну же, выше голову Поздравляю вас, господа С большой радостью Ну вот, слышишь? Пришел конец всем нашим горестям и злоключениям. Молодец, Эмилия! Согласно приказу принцессы, ее бракосочетание с господином министром, которое должно было состояться через 45 минут... Умница! Ну, ну! ...состоится немедленно. Эмилия, опомнитесь! Это несчастье, а вы улыбаетесь? Таков приказ... Не трогайте меня, я при исполнении служебных обязанностей, будь я проклята. Пожалуйста, ваше величество, все готово. Ну что я могла сделать? Она упряма, как, как, как мы с вами когда-то. Да вот уж и король со всей свитой. Ну что ж, сейчас начнем венчать. Честное слово, сейчас начну. Без шуток. Раз, два, три. Начинаю. Как почетный святой, почетный великомученик, почетный Папа Римский нашего королевства, приступаю к совершению таинства брака. Жених и невеста. Дайте друг другу руки. Нет! Что нет? Ну уже ну! Говорите, не стесняйтесь. Уйдите все отсюда. Мне поговорить с ней надо. Уходите же! Ах ты наглец! Урат! Простите, ваше величество. Пожалуйста. Я сам рад. Отец все-таки. Уйдите. Умоляю. Оставьте нас одних. Ваше Величество, а, а... Ваше Величество. Пойдемте. Неудобно. Ну вот еще. Мне тоже, не небось, хочется узнать, с чем кончится их разговор. Государь. Отстаньте. А, впрочем, ладно. Я ведь могу подслушивать у замочной скважины. Пойдемте, пойдемте, господа. Неудобно. Принцесса. Сейчас я признаюсь во всем. На беду мы встретились, на беду полюбили друг друга. Я... Я... Если вы поцелуете меня, я превращусь в медведя. Ах, пух мой, да как же так? Я сам не рад. Это не я, это волшебник. Ему бы все шалить, а мы бедные, вон как запутались. Поэтому я и бежал. Ведь я поклялся то скорее умру, чем обижу вас. Простите. Простите. Вы... Вы и вдруг превратитесь в медведя? Да. Как только я вас поцелую? Да. Вы... Вы молча будете бродить взад-вперед по комнатам, как по клетке. Никогда не поговорите со мной по-человечески. А если... Я уж очень надоем вам своими разговорами. Вы зарычите на меня, как зверь. Неужели так уныло кончатся все безумные радости и горести последних дней? Бах! Да. Папа! Папа! Да, дочка. Папа, он... Да, да, я подслушал. Вот жалость-то какая! Уедем! Уедем поскорее! Дочка, дочка... Со мною происходит нечто ужасное. Доброе что-то, такой страх, что-то доброе проснулось в моей душе. Давай подумаем, может быть, не стоит его прогонять, а? Живут же другие, и ничего. Подумаешь, медведь, не хорек все-таки. Мы бы его причесывали, приручали. Он бы нам бы иногда плясал Нет. бы. Нет, я его слишком люблю для этого. Принцесса... Прощай! Навсегда прощай! А вот и мы! Поздравляю! Поздравляю! Замолчи! Тут не свадьба, а горе. Что? Как? Не может быть. Я привел их в эту уютную гостиницу, да завалил сугробами все входы и выходы. я радовался своей выдумке, так радовался, что вечный снег и тот растаял, и горные склоны зазеленели под солнышком. Ты не поцеловал ее? Но ведь... трус! Господа, господа. Гостиница закрывается. Я уезжаю, господа. Ладно. Давай мне ключи, я сам все запру. Вот, спасибо. Поторопи охотника. Он там укладывает свои дипломы. Ладно. Слушай, бедный мальчик... Ступай. Я сам с ним поговорю. Поторопись, опоздаешь, отстанешь. Боже, избави! Боже, избави! Ты, отвечай, как ты посмел не поцеловать ее? Но ведь вы знаете, чем это кончилось бы. Нет, не знаю. Ты не любил девушку! Неправда. Не любил! Иначе волшебная сила безрассудства охватила бы тебя.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 Землю перестраивают из любви к прекрасному. А ты, ты что сделал из любви к девушке? Я отказался от нее. Великолепный поступок. А ты знаешь, что всего только раз в жизни выпадает влюбленным день, когда им все удается. И ты прозевал свое счастье. Прощай. Я больше не буду тебе помогать Нет, мешать начну тебе изо всех сил Ты чего довел? Я, весельчак и шалун Заговорил из-за тебя, как проповедник Пойдем, жена, закрывать ставни Идем, дурачок Идем Падает снег Стоит СНЕГ, не переставая. Выхода нет. И выходишь в окно. Выбора нет. Я это знаю. В неизбежной час. Что стоило ждать, поместись ладонь. Снег белый около. белый около. Всё собрал. Не забыл ничего. Да всё здесь в папках. Все дипломы ваши. Охотник! Да? Хотите убить сотого медведя? Медведя? Сотого? Да, да! Рано или поздно я разыщу принцессу, поцелую её и превращусь в медведя. И тут вы... Понимаю. Ново. Заманчиво. Ну, мне право... Мне право э, неловко пользоваться вашей любезностью. Ничего, не стесняйтесь. А как посмотрит на это ее королевское высочество? Обрадуется. Ну что же. Искусство требует жертв. Я согласен. Спасибо, друг. Идем. Идем.